Юрий Лайтгер, «Небесный трон», книга шестая, пролог. Правильные черты лица, безупречная белоснежная кожа, длинные изумрудные волосы, роскошное черное платье, плотно облегающее идеальную фигуру, и, конечно же, бездонные сиреневые глаза. По просторному пустому коридору шла эльфийка небесной красоты. Великолепная, словно богиня, и чистая, как белый лотос. Она всегда и везде выделялась. Неважно, кто окружал эту девушку, она практически всегда оказывалась в центре всеобщего внимания. Однако сегодня Мия Эсвикс Наследница одной из могущественных семей священного королевства Таэль имела право идти по этому коридору отнюдь не за своей божественной красоты. Нет. Заслужить такую честь можно было лишь одним способом доказать свою силу и талант. Имия сделала это. Она родилась аристократкой, поэтому с самого младенчества готовилась вступить на путь воина. Редчайшие духовные фрукты, лучшая алхимия, самые качественные артефакты и массивы – всё это было у нее. Вот почему, как только девочке исполнилось 10 и пробудилась ее связь с энергией, развитие эльфийки началось семимильными шагами. К 12 годам она полностью закалила свое тело, а также набралась опыта в культивации обучаясь у лучших мастеров рода Эсвикс. Уже в 14 достигла пика ступени закалки разума, а в 15 – уровня открытия оккупунктурных точек. но ну а в 19 Мия наконец стала истинным мастером-заклинателем. С того момента и началась новая глава ее жизни. Девушка попала в облачную обитель. Девятнадцать лет подряд она чувствовала себя богиней. Слуги, сверстники и даже старые мастера кланялись ей, признавая невиданный талант. Никто не смел сомневаться в ее исключительности. Но каково же оказалось удивление эльфийки, когда она наконец попала в легендарную облачную обитель? Да, здесь у нее тоже моментально появились бесчисленные поклонники и даже целый фан-клуб. Однако девушка никогда не обращала на них внимания, стремясь лишь вверх. А там... Там находились монстры. Облачная обитель помогла красавице впервые познать вкус поражения, вкус слабости. Вот только хоть девушка и не готовилась к такому, оправиться от шока она смогла довольно быстро. Тогда-то и начался ее подъем. Мии было плевать на все привилегии, обретенные после вступления в обитель. Она желала лишь одного – достижения новых вершин. Поэтому постоянно рисковала. Шло время. Эльфийка получала все больше и больше боевого опыта в поединках с величайшими гениями своего поколения. Спустя четыре года она достигла первого серьезного рубежа попала в сотню сильнейших учеников облачной обители, тем самым поставив новый рекорд. В списке десяти тысяч ее имя окрасилось в золотой. Совершенная Мии казалось нереальным. Ранее никто и мечтать не смел достигнуть подобного за столь короткий срок. Обычно у талантливейших воинов это занимало от десяти лет, а большинство и вовсе не имело шансов попасть в первую сотню но так или иначе после того как девушка достигла девноста седьмой позиции ее прогресс практически остановился целых три года меня топталась почти на одном месте не продвинувшись дальше девяносто третьего увы члены первой сотни оказались не по зубам молодой воительницы ибо ее потенциальные противники занимали свое место в рейтинге не одно десятилетие Они имели огромный опыт сражения с другими гениями, а главное, все поголовно являлись пиковыми заклинателями. Однако спустя три года все изменилось. Мия, наконец, прорвалась на срединную стадию ступени заклинателя, а также успешно завершила глубокое просветление, посетившее красавицу во время прорыва. Таким образом, во время перехода на новую стадию девушка улучшила свое понимание законов, а также создала особую технику, которая и стала причиной ее молниеносного взлета в рейтинге. В итоге, после прорыва Мии понадобилось всего полгода, чтобы с 93-го места подняться до 9-го, а затем, еще спустя год, до 3-го, на котором ныне она и находилась. Именно поэтому Мия Эсвикс направлялась сейчас в зал, где проводились встречи членов Облачной Десятки, сильнейших гениев обители, которые имели колоссальное влияние на всех остальных учеников. Добравшись до огромных врат, девушка увидела симпатичного юношу, невысокого эльфа с короткими темно-зелеными волосами и такими же, как у неё сиреневыми глазами, Парня, выглядевшего как подросток лет тринадцати, звали Тирвин и Исвикс. Он был заклинателем начальной стадии, гениальным алхимиком, а также пятым в списке десяти тысяч. «Так я и знал, что ты выберешь этот коридор, сестрянка!» Подмигнув Мии, ацалютовал парень. «Пойдем!» – кивнула в ответ девушка, а затем приблизилась к вратам. Приложив руку к огромным створкам, Мия влила в них энергию. Тирвин сделал то же самое, и обоих гениев окутала вспышка телепортации. Оба члена облачной десятки переместились в небольшой темный тоннель, каменный тупик, где была встроена вторая часть массива перемещений. Но впереди, буквально в десяти метрах, находились ступеньки, ведущие сразу в зал собраний. Откуда уже доносились голоса других членов десятки? Поднявшись, Мия попала в мрачное высокое помещение, украшенное многочисленными колоннами, волшебным образом освещавшими здесь все. В центре зала стоял большой круглый обсидиановый стол, вокруг которого левитировало десять кресел, и пять уже были заняты. Тервин быстро сел в одной из них, пока его старшая сестра медленно направлялась к своему, рассматривая присутствующих. Прежде всего, ее взор упал на норвуда прозванного «одиночкой», сильфа среднего роста, относящегося к роду ветров. Он имел связь именно с этой стихией, посему и его глаза, целиком, включая белок, и волосы были ярко-голубыми. Ни кожаные штаны, ни небольшая накидка на плечах практически не скрывала его мускулистую фигуру воина. Нарвуд являлся заклинателем конечной стадии. Он занимал шестое место в десятке и отличался довольно своенравным характером, что сразу становилось заметно по его поведению. Нагло закинув ноги на стол, он тщательно протирал свою флейту, не обращая ни на кого внимания. В конечном счете, из-за характера его и прозвали одиночкой, хотя собственная фракция у парня все же имелась. А еще Нарвуд славился невиданной упертостью, так как, проиграв первому 11 раз подряд, все равно отказался ему подчиняться. Благо, хоть это было решаемо, Сильф с радостью принимал деньги, за которые мог выполнить любое посильное задание. Взгляд Мии остановился на высокой и широкоплечей девушке из расы Дарганов, имеющей заметные тигриные черты. Гарга из клана ненасытных хищников занимала седьмую строчку рейтинга и отличалась взрывным агрессивным характером. Рядом с ней сидела Дитриана, тоже зверо-человек, однако небольшие рожки Необычные белые веснушки, а также забавные уши выдавали в ней члена клана Мудрого Леса, потомков Божественной Лани. Девушка занимала восьмую позицию, из-за чего все время издевалась над Гаргой, которая в силу характера постоянно злилась из-за этого и кричала. Собственно, именно их голоса и слышала Мия с братом, когда поднималась в зал. Обе Дарганки находились на конечной стадии ступени заклинателя. Девятое место в списке десяти тысяч занимал молодой гном по имени Кенджи, также являющийся заклинателем конечной стадии. Рыжебородый считался лучшим мастером артефактов среди нынешнего поколения, благодаря чему и смог так высоко подняться в рейтинге. Почти добравшись до своего места, Мия в последний раз перевела взгляд на сей раз на своего брата, а точнее, на фигуру позади его кресла. Там стоял высокий, темноволосый парень, полуэльф, полударган. Его звали рейзил и он был отличным рабом Тирвина, которому когда-то проиграл свою свободу. Но при этом полукровка, заклинатель начальной стадии, являлся невероятно талантливым, поскольку сумел достичь десятого места в рейтинге. Наконец, сев в кресло, девушка повернула голову вправо. Посмотрев на пустое место, она слегка подняла взгляд. «Долго еще?» – обратилась Мия Гуфелю, четвертому. Заклинатель конечной стадии, находившийся рядом с креслом первого, медленно повернулся к ней и ответил. «Господин Блейско, третье произнесло высокое существо с пустым взором и бледной, даже синеватой кожей. Кто-то, возможно, принял бы его за больного эльфа, однако строчка над головой Гуфеля моментально устраняла любые вопросы. Он был нежитью, пожалуй, единственной в облачной обители. А поскольку он являлся личным телохранителем первого, то считал, что имеет полное право стоять рядом с его местом. Кивнув в ответ, Мия откинулась на спинку кресла и принялась ждать. Ведь сегодня их созвал именно первый, так что без него собрание не могло начаться. И уже через минуту он появился. Все в зале моментально ощутили пространственные колебания, образовавшиеся после активации массива. Однако прежде чем хоть кто-то успел это осознать, кресло сильнейшего ученика уже оказалось занято. В очередной раз никто из десятки даже не смог увидеть или почувствовать, как первый возник в зале. Лайтус Сикст наконец прибыл на собрание. Светловолосый эльф окинул всех присутствующим взглядом. — Четвертый, десятый, сядьте, — сказал он. — Слушаюсь, господин, — покорно ответил Гуфель. — Ну ладно, хорошо протянул брат Мии, разрешив своему рабу сесть. Что ж, раз все на месте, то начнем. Перечить Лайтусу никто не стал, ибо все присутствующие признавали его чудовищную силу. На самом деле парню исполнилось всего 26, и он все еще являлся заклинателем начальной стадии. Вот только это не мешало ему победить всех из облачной десятки и занять первое место в рейтинге обители. И на это у выходца из древнего эльфийского рода ушло менее полугода, почти в 17 раз быстрее Мии. Спустя 15 минут обсуждение привычных вопросов закончилось, и Лайтус наконец перешел к новой теме. Испытание облаков началось. Согласно имеющейся информации, пройти в обитель смогут минимум 213 учеников, если учитывать только гениев-аристократов. Это довольно большое количество никому не нужных ртов, которые нам придется сократить. Спокойно произнес Лайтус. Ваша задача состоит в следующем. Поделить всех между собой и принять в свои фракции. И высшую знать, и отличившихся на испытании простолюдинов. Но не более чем по 10 учеников на каждого из вас. Всех остальных загоняйте на нулевой уровень. «Здесь они нам не нужны». «Не слишком ли жестоко? Разве раньше мы не всех новичков принимали?» Расслабленно спросил Нарвуд, который так и не убрал ноги со стола после прихода Лайтуса. Обычно наглый Сильв даже не принимал никакого участия в обсуждении, а просто игнорировал всех вокруг. Впрочем, члены «десятки» уже давно привыкли к его поведению и даже немного удивились, когда одиночка вдруг заговорил. «Ты идиот, что ли?» – снисходительно посмотрел на Нарвуда Тирвин. «Мы же только что обсуждали современные проблемы обители. Ты где был, а?» «Малявка, не пищи!» – скривился шестой, взглянув на брата Мии. — Вот из-за твоего детского голоса я и не слушал вас до этого. Помолчи хоть сейчас!» Гарга заулыбалась, Мия слегка нахмурилась, а сам Тирвин даже бровью не повел. Он идеально контролировал эмоции, но вот только молчать не собирался. Парень уже хотел было ответить на Рвуду, как вдруг на плечи восьмерых членов десятки упала чудовищная, почти непреодолимая мощь. «Я объясняю!» – лучезарно улыбнувшись, холодно произнес Лайтус, который и был причиной появившегося давления. «Раз в несколько столетий в облачной обители происходит так называемое перенаселение. В далеком прошлом это не являлось проблемой, поскольку частые войны между расами сокращали численность учеников обители». Однако сейчас мы живем в мирное время, а правила испытания облаков не изменились. Таким образом, каждый год в обитель попадает как минимум 100 новых учеников. И все бы ничего, но вот только ресурсы обители не бесконечны. И я сейчас даже не про алхимию говорю, а банально про доступ к древним свиткам и тренировочным зонам. Очереди к ним заняты уже на многие месяцы вперед. Вот почему нам нужна чистка. Первым делом мы избавимся от посредственных новичков. Следом наступит время чистки в рядах собственных фракций. И в конце концов мы проведем массовые игры, которые позволят сократить количество учеников в несколько раз. Конечно, если не случится никаких войн, В будущем обитель снова будет ожидать перенаселения. Однако это станет проблемой уже для следующих облачных десяток. Мы к тому времени уже давно покинем ее. Теперь все понятно?» Убрал давление первый. «Да, капитан!» Закинув руки за голову, улыбнулся Нарвуд. «Хорошо. Еще вопросы?» «Господин, что делать с ним?» Спросила Гарга седьмая, покосившаяся на единственное пустое место. Место второго. Неужели мы и впредь будем терпеть его выходки? Он игнорирует наше совещание. Игнорирует нас, а главное — вас. Он нарушает правила обители. Конечно, мы следуем вашему приказу и не трогаем этого ублюдка. Но как долго это может продолжаться? «Никто даже не видел его боев и то, как он занял второе место в рейтинге. Кто он, как не слабак? Поэтому прошу...» Резко поднялась тигрица. «Позвольте мне бросить ему вызов. Это отродье не имеет права быть одним из нас». «Поддерживаю!» Моментально добавила дитриана восьмая, которая, пожалуй, впервые с чем-то согласилась с Гаргой. Мия покосилась на двух Дарганок, отметив их полные обожания взгляды, направленные на первого. В прошлом Лайтус одолел обеих девушек. Гетриану дважды, а упертую Гаргу аж восемь раз. Он разнес их в пух и прах, и многих это могло бы сломить, однако эти две зверолюдки отреагировали иначе, они влюбились в сильнейшего ученика обители. И вот теперь седьмая и восьмая буквально извивались у стола, глядя на объект своего обожания. Находясь на две стадии ниже, Лайтус все равно смог одолеть этих девушек, после чего взыграла их звериная кровь. Красавицы стали считать первого своим альфой, тем, кто достоин стать отцом их детей. «Две мелкие блохи!» – мысленно усмехнулась Мия. Выродки вшивых собак даже не имеют права смотреть на Лайтуса, ведь он только мой. Мой приказ силе. Забудьте о втором. Пока он не выходит за рамки, пока не мешает нам, от оттого и смысла его трогать нет. Это мое окончательное решение. Тон первого заставил Дарганок резко сесть. Гарга прикусила губу. Ей хотелось выделиться перед Лайтусом, поэтому она и зациклилась на втором. Но раз господин запрещал трогать ублюдка, руки у тигрицы были связаны. Вот только это не значило, что девушка оставит свои попытки уничтожить второго. Требовался лишь повод. — На этом закончим, — объявил Лайтус Сикст. «На следующей неделе я начну прорыв к срединной стадии, так что игры мы начнем через два месяца. Я уже дал поручение Мии разработать план, так что свои задачи вы получите уже в ближайшее время». «Старший брат!» – вскочил Тирвин пятый, прежде чем Лайтус поднялся. «Вы сказали отправлять слабаков на нулевой уровень, но что если среди них окажутся те, кто начнет сопротивляться?» «Что ж, в таком случае я разрешаю убить всех несогласных. Конечно же, на дуэлях. Церемониться с ними не стоит. Благодарю, старший брат». Поклонившись, хищно оскалился подросток. «Будет исполнено».